Глава четвертая. Сейлор. Как оказалось, это вовсе не то же самое, что жить с очень красивой и бесполезной картинкой. Больше похоже на жизнь с тасманским дьяволом, если судить по первым пяти минутам нашего так называемого соквартиромана. Соквартирного романа, как весело и жутко выразилась моя мама Спэрроу. Через неделю после того, как Хантер подловил меня возле стрелкового клуба, я официально переехала в его квартиру в Вест-Энде. Мама и Перси помогали мне с чемоданами и коробками. Белль хотела приехать, но у нее были дела. Зная подругу, к этим делам прилагался мужчина, которого она намеревалась съесть живьем и выбросить после пары недель веселья. Как только мы втроем вышли из частного лифта и увидели квартиру, то выронили все, что держали в руках, дружно разину рты. На первый взгляд она была именно такой, как я ожидала. Скудно и со вкусом обставленный интерьер, окна от пола до потолка, новая кухонная техника, не говоря уже про вид на Бостон с высоты птичьего полета, который заставил меня вновь влюбиться в родной город. Здесь царили темно-синие и бордовые цвета, создававшие в пространстве роскошную, но модную атмосферу, Однако, присмотревшись, я увидела, что квартира выглядела так, будто на нее совершили набег все еноты Северной Америки. Одежда Хантера красовалась почти на каждой поверхности – на диване, на телевизоре, на журнальном столике, на полу и даже в раковине. А еще повсюду валялись открытые контейнеры из-под еды на вынос, в том числе и на крышке мусорного ведра. современная открытая кухня оформленная в сером цвете представляла собой качественно новый уровень бардака. В ней все выглядело липким. Из открытых консервных банок капало. Я даже заметила вереницу муравьев, марширующих от полок открытой банки с соусом чипотле, лежавшей на кухонном столе. "Что ж, весело прощебетала Перси. Он сказал, что у вас будет шеф-повар, а значит, наверняка и домработница тоже". «К тому же ты держишь его за яйца. Можешь пригрозить ему, что переедешь обратно к родителям, если он не будет поддерживать порядок в доме. Верно, мисс Бреннан?» Она поставила картонную коробку на свободный уголок на журнальном столике и уперла руки в бока. «Вообще-то не может. Мы сделаем в комнате Сейлор секс -темницу. Одной рукой мама собрала рыжие волосы в пучок на макушке, Второй держала чемодан за ручку и катила его по коридору. Я бросила на нее убийственный взгляд. «Мам, ужасно мерзко!» Все ее лицо просияло от смеха. У меня сжалось сердце. «На самом деле мы собираемся устроить в ней второй кабинет. Мне уже некуда складывать документы, а переезжать в более просторную квартиру нет смысла. Почему бы не превратить в кабинет комнату Сэма?» Он уже много лет не живет дома, потому что его социальная жизнь меня не беспокоит, прямо ответила мама, так что он может вернуться, когда пожелает. То есть никогда, усмехнулась я. Сэм был печально известным бостонским холостяком с пристрастием к вечеринкам в стиле Уоррена Битти. Американский актер, кинорежиссер и продюсер получил популярность благодаря ролям гангстеров. Клайда броу в «Бонни и Клайде», Дика Трейси в «Одноименной ленте» и Бакси Сигела в «Бакси». «И я о том же», — заключила она. «Отлично. Теперь мне некуда возвращаться. Если... Когда? Эта затея потерпит крах». Судя по виду квартиры, это уже случилось. Я не сомневалась, что родители приняли решение превратить мою детскую комнату в домашний офис только для того, чтобы заставить меня остаться здесь. Они очень меня любили, но умоляли быть более общительной. Будь моя воля, я бы до скончания времен стреляла по мишеням и бездельничала с сестрами Пенроуз. «А знаете что?» – я повернулась к ним, пытаясь казаться более оптимистичной, чем чувствовала себя на самом деле. «На самом же деле у меня чуть не лопнула артерия». Хантер ухватила всего десяти секунд, чтобы вывести меня из себя. «Я приведу себя в порядок и устрою все так, как сама хочу. Задам тон на следующие шесть месяцев». За неделю, что прошла с тех пор, как Хантер сделал мне предложение на парковке, наши отцы встречались бесчисленное количество раз, чтобы обсудить условия этого безумного, имеющего юридическую силу соглашения. Мы с мамой встретились с Джеральдом и Джейн Фитцпатрик, чтобы подписать контракт. Джеральд был холоден как лед, а Джейн мила, но сдержанна. Хантер на этих встречах не присутствовал, и, как я подозревала, причиной тому были опасения Джеральда, что он скажет что-то неловкое, или же он попросту не хотел, чтобы у Хантера возникло чувство, будто он контролирует ситуацию. Уверена, Мама хмуро на меня посмотрела. «Мы не прочь остаться, а тебе не помешает помощь». «Уверена, мам». Я уже выталкивала их за дверь. Знала, что они не станут настаивать, если я открою им свой план. Отделаться от мамы было нетрудно. Она понимала мое стремление к независимости и потребность делать все по-своему, потому что этим я пошла в нее. Перси – совсем другое дело. Она заботливая душа, наивная и чересчур покладистая. Порой я задавалась вопросом, что привлекало меня в моей лучшей подруге, которой, как и мне, было восемнадцать. Мы были совершенно разными и внешне, и по характеру. У нее были длинные волнистые волосы песочного цвета, огромные голубые глаза и мягкая традиционная красота цветущей розы. она училась в колледже как и хотели ее родители и не обладала ни каплей бунтарства, я была дикой целеустремленной и зашоренной, прятала свое тощее тело под неподходящей одеждой свободными кофтами мальчишескими кедами и джинсами и если персифона названная в честь греческой богини которая была похищена аидом чтобы жить и править подземным миром вместе с ним. была тихой, но уверенной в себе, то я была неуверенной до мозга костей. Я до смерти любила Перси, потому что мы обе обладали качествами, которые я ценила сильнее всего. Мы по своей натуре были преданными и держались в стороне от сплетен. Собственно говоря, так мы и подружились. Когда я пошла в начальную школу, слухи о моем отце понеслись по коридорам, словно реками Миссисипи. Трой Брэннон был печально известным решалой Бостона и поговаривали, что на его руках было немало крови. Но несмотря на это, Перси и ее старшая сестра Белль отыскали меня и проследили за тем, чтобы мне было с кем играть на переменах и сидеть за обедом в столовой. Белль всецело была такой, какой не были мы с Перси, нимфой, падшей богиней, хитрой, смелой и острой на язык. Смекалистой и дерзкой. Их присутствие рядом со мной означало, что в школьные годы меня никто не дразнил и не обижал. «Ты уверена?» Перси наморщила маленький носик. «Да». Я вытолкнула ее за дверь. «Иди». Следующие три часа я посвятила тому, чтобы как можно лучше прибраться в квартире, разобрать чемоданы, разложить вещи в своей спальне, и разместить в свободной комнате мое стрелковое снаряжение, как мы и договаривались с Хантером. Мы даже не обменялись номерами телефонов, но сделка есть сделка. С наступлением вечера я плюхнулась на роскошный, обитый атласом диван и застонала, когда спутанные волосы упали на лоб. Два идеально круглых пятна от пота, украсивших мою рубашку подмышками, Едва ли можно было назвать афродизиаком. Как бы я ни старалась, усталость побеждала, и я начала засыпать. Как вдруг двери частного лифта нашего пентхауса открылись, и вошел Хантер, держа несколько пакетов с покупками в руках. «Привет, сосед! Как дела?» Он дернул подбородком в мою сторону и с важным видом направился в гостиную. Спустился по двум ступеням, ведшим с лестничной площадки в жилую зону. Поставил пакеты на журнальный столик и присел на край, упершись локтями в колени. Я сразу почувствовала его запах. Кондиционер для белья и мускусный аромат мажора, от которого потекли слюнки, как бы сильно я его не ненавидела. Я глянула на Хантера из-под ресниц, готовясь столкнуться с его вызывающей мурашки красотой. Если я думала, что неделя, проведенная вдали от него, ослабит его влияние на меня, то жестоко ошибалась. Его серо-голубые глаза, игриво мерцая, были похожи на подернутые льдом камни. Щеки раскраснелись от вечернего ветра, губы были полными и припухшими, а золотистые кудри лежали в безупречном беспорядке. В нем все было мужественным, резким и решительным. «Я принес тебе подарок!» Хантер бросил мне что-то в руки. Небольшой конверт. Открыв его, я увидела подарочный сертификат из Тагет. «Да, из супермаркета!» Я закатила глаза и устало улыбнулась. «Спасибо!» «Мне нравится, что ты сделала с квартирой!» Он огляделся вокруг, потом поднял мою ногу с журнального столика и снял с нее дырявый кроссовок. Я в ужасе смотрела, как он бросил грязную обувь на пол, взял мою ступню и принялся разминать ее пальцами. Сперва я пыталась отдернуть ее, но после нескольких часов работы и лет тренировок в целом, мои мышцы были напряжены и скованы. Массаж был слишком приятным, чтобы от него отказываться. «Что это ты делаешь, черт побери?» – нахмурилась я. глядя, как он кладет мою ступню на свое мускулистое бедро и тщательно ее массирует. Его бедро было таким твердым, что я задумалась, каким по ощущениям было остальное его тело. Как зппп? По ощущениям было бы все равно, что подхватить венерическое заболевание, без толочь. Было невозможно отрицать, что он умело владел руками, и мне стало любопытно, «Сколько еще девушек попались в эту ловушку?» «Нисколько», — сказал он, прочтя мои мысли, и многозначительно мне улыбнулся. «Что?» — пролепетала я, ненавидя себя за то, что превратилось в косноязычное нечто. «Его отцу не стоило слепо мне доверять. Если бы он сейчас увидел меня с Хантером, то понял бы, насколько я бессильна». Не скажу, что намерена давать его сыну поблажки, но и устойчивой перед его обаянием я тоже не была. Ты гадаешь, сколько раз я проделывал это в качестве прелюдии? Ответ – ни разу. Я делаю это, потому что ты выглядишь дерьмово, и тебе нужно отдохнуть. А еще – потому что прибралась в нашей квартире, хотя завтра приедет домработница. «А-а», – ответила я. Чувствуя себя глупо, но слишком измотана чтобы злиться из-за этого. Ты и впрямь знаешь, как сделать девушке комплимент. Я устала слышать о том, какой непривлекательной была в глазах этого парня. К тому же все, что он делал, даже великолепный массаж, было окрашено издевкой, будто он никогда ничего не воспринимал всерьез. — А ты хочешь услышать комплименты? — Хантер поднял бровь. сильнее вонзаясь пальцами в мою пятку я закатила глаза и застонала когда восхитительная боль расслабила мои мышцы да мне плевать я опустила голову обратно на диван и закрыла глаза где ты вообще был самое время расспросить его и продемонстрировать свою власть ходил по магазинам с кем с моей сестрой эшлинг забавное дело Но я помнила его сестру и брата тоже. Видимо, я окончательно вычеркнула Хантера из своей памяти, потому что он был моим ровесником, красавчиком и таким же недосягаемым, как Марс. Почему-то все это непроизвольно делало его врагом в моих глазах. «Она тебе понравится. Ее повергает в ужас все, что связано с мужчинами и весельем, совсем как тебя». «Меня возмущает это утверждение!» «Тебя все возмущает!» Я прикусила язык, чтобы не сорваться на него, знала, что уже отомстила за сегодняшний день и сменила тему. «Откуда мне знать, что ты не гулял с какой-нибудь другой девчонкой?» Я открыла глаза. Он шумно выдохнул, проведя длинными сильными пальцами от ступней к лодыжке и принявшись разминать ее круговыми движениями. «Во-первых, ты бы поняла, если бы я занимался сексом, потому что я бы источал посторгазменный пыл». «Не могу поверить, что потакаю, но как выглядит этот твой посторгазменный пыл?» «Боюсь, что не смогу это симулировать». Он подмигнул, поднял мою ногу с бедра и осторожно положил обратно на стол. Сердце пропустило удар, когда он перестал ко мне прикасаться. Но Хантер взял мою вторую ногу и проделал с ней все то же самое. Снял кроссовок и размял ступню от пятки до пальцев. «Тебе придется подарить мне оргазм, чтобы это выяснить». «Ну уж нет», — ответила я. Он с удивлением посмотрел на меня, водя пальцами по моей лодыжке. Нас поглотила тишина. «Кто же тогда будет заботиться о Хантере-младшем?» — наконец спросил он. — Твоя рука? — предложила я. — Или яблочный пирог, если тебе нравятся культурные клише. Я не горела желанием говорить о сексе с Хантером, да и вообще с кем бы то ни было, если уж на то пошло. Но не хотела, чтобы он видел, как я взволнована. К тому же было очевидно, что он проверяет меня. Белль и Перси померли бы, если бы услышали, что я говорила о сексе с самим королем секса. Как только я рассказала им о своем соглашении с Хантером, они засыпали меня всеми заслуживающими внимания сплетнями о моем новом соседе, которые я умудрилась упустить. Белль также упомянула что-то о том, что хотела прокатиться на нем, как на украденном велосипеде. Как насчет того, чтобы заключить сделку? Если я всю неделю буду строить из себя святого и не стану путаться у тебя под ногами, то смогу пару раз с кем-нибудь тайком потрахаться. Мне придется привести их домой, потому что люди отца следят за мной. Я уже их видел. Но ты всегда можешь выручить парня и сказать персоналу здания, что это твои подруги». Мои глаза чуть не вылезли из орбит, а кровь в венах вскипела от злости. «Что?» «Ох, лады!» Хантер поднял руки. «Не несколько раз, всего один». «Минут на двадцать. Но это мое окончательное предложение». «Нет», — ответила я. «Хорошо. Десять минут. Я прослежу, чтобы она вела себя потише. А это точно окончательное предложение». «Он станет ужасным бизнесменом». «Суть окончательного предложения вовсе не в этом. И ответ по-прежнему нет». «Что?» — его улыбка сникла. «Почему нет?» Я уже говорила, что серьезно отношусь к соглашению с твоим отцом. Я встала. Позволять ему прикасаться ко мне, пока мы вели переговоры, было плохой идеей. Меня беспокоило, что его прикосновения лишали меня логики, как и всех остальных девчонок. Я сгребла эту самую логику, словно разбитые крошечные осколки того, что прежде представляло собой цельную статую, и попыталась собраться с мыслями. Хантер тоже встал, возвышаясь надо мной. Макушкой я доходила ему до груди. Мне пришлось даже запрокинуть голову, чтобы встретиться с ним взглядом. «Да?» Его веселый тон стал совершенно серьезным. «Ты что, в самом деле будешь обламывать мне кайф?» По крайней мере, теперь мне ясно, что вдохновило его на массаж и покупку сертификатов в супермаркет. Я же не собираюсь докладывать отцу о том, что ты тайком пускаешь ко мне девиц. Это будет наш грязный секретик. Я не хочу иметь с тобой никаких секретов. Я взмахнула руками, выйдя из себя. Я вообще не хочу иметь с тобой ничего общего. Правильно твой отец делает, что следит за тобой. Ты готов пожертвовать своим будущим ради секса. Я вообще не должен стоять перед выбором. Хантер взъерошил свои волосы золотистого цвета. «Зачем тебе быть стукачкой? И раз уж мы об этом заговорили, почему ты такая странная? Почему занимаешься стрельбой из лука, а не, скажем, зумбой? Что с тобой не так, черт возьми? Ты все усложняешь». «Тем, что чесна Я зашлась истерическим смехом и направилась в свою комнату. Хантер снова погнался за мной быстрым стремительным шагом, отчего мое сердце подскочило к горлу и заколотилось, стремясь рвануть еще выше. Не припомню, когда в последний раз у меня так громко стучал пульс. Хантер проскочил вперед меня и преградил путь в коридор, упершись локтями по обе стороны сводчатого прохода. — Неуверенность тебе не к лицу, деточка, — усмехнулся он, дразня меня. я почувствовала как румянец поднимается от шеи до макушки и поняла что глаза заблестели от унижения и ярости ты уродливый уродливый ребенок ты вообще мальчик или девочка ой забей все равно я заберу твое эти слова без конца меня преследовали он напомнил мне о ней он был ее мужскойверсией девчонки которая хотела меня сломить а потому я поклялась сломить ее первой. Мне хотелось придушить Хантера. Когда он перехватил меня на парковке, то был бесконечно уверен, что я позволю ему делать все, что он захочет. Он знал, что если переспит с девушкой за пределами этой квартиры, то отец его подловит. Я была его единственным шансом, но отказывалась содействовать. «Иди ты в задницу!» – оскалилась я. «Еще пара таких недель, и я всерьез об этом задумаюсь, Карат Топ». Американский актер и комик, известный своими ярко-рыжими волосами, шутками с использованием реквизита и самоуничижительным юмором. Хантер, угрожающе приблизил свое лицо к моему. «Чего же ты хочешь? Денег? Влияние? Я могу свести тебя с одним из своих самых известных друзей. только скажи сейлор Только скажи, и папарацци начнут следить за каждым твоим шагом. Станешь новой сиреной Уильямс. У каждого есть своя цена. Я помотала головой. Не у меня. Да брехня. Ты здесь, а значит мой отец уже тебя подкупил. А теперь, что я могу сделать, чтобы повысить ставки и стать объектом твоей преданности вместо него? Убиться об стенку, хотелось закричать мне. «Однако это неправда, если он убьется прямо здесь и сейчас, то я не стану менять объект своей преданности, а станцую над его телом благодаря бога за то, что избавил меня от шести месяцев пыток. зная, что наша первая стычка определит дальнейшее развитие наших отношений, я схватила его за ворот рубашки и притянула к своему лицу, чтобы мы оказались нос к носу. я почувствовала его дыхание. Коричная жвачка, мята и грязный грубый поцелуй, которому никогда не бывать. Если Хантер и был шокирован моей выходкой, то не подал виду. «Послушай меня внимательно, Хантер Фицпатрик. Возможно, в твоих глазах я выгляжу неуверенной в себе занудой с заурядной внешностью. Но знаешь что? Такая уж я есть. Я это признаю, но не сомневайся. что эта неуверенная в себе зануда имеет в роду людей, с которыми ты не захочешь связываться, а их жестокость передалась и мне. Я без колебаний проткну твое симпатичное сердечко избалованного принца одной из своих острых стрел. Но ты прав. И у меня есть своя цена. Мой успех. Вот моя цена. Победа над Ланой Альдер в этом состязании. Вот моя цена. В этом плане тебе нечего мне предложить. Будешь практиковать воздержание, трезвость и исполнять прочие требования. Мы будем посещать наши семейные мероприятия, заниматься домашними делами и притворимся теми, кем нас хотят видеть наши родители. А потом мы разойдемся и больше никогда не увидимся. Доступно объясняю». Вместо ответа он стряхнул мои руки, развернулся и пошел в свою комнату. Распахнул дверь, а потом громко захлопнул ее за собой. Я стояла и ждала в коридоре, скрестив руки на груди, прекрасно зная, что через пару секунд случится настоящий взрыв. Хантер был прав. Он поддавался своим порывам и действовал бездумно. «Три!» – прошептала я, выставив три пальца. «Два!» «Один!» Я загнула их один за другим, не сводя глаз с его закрытой двери. Все тело дрожало от адреналина, страха и веселья. «Шоу начинается!» Я щелкнула пальцами. Хантер вылетел из своей комнаты с раскрасневшимися щеками и потемневшими глазами. Две полные луны. «Какого хрена?» Он тянул букву «Е» целую вечность. В его руках были горы хлама. Открытые консервные банки, из которых все еще вытекал соус, его грязная одежда, пара дизайнерских ботинок и джойстик. «Ты свалила весь мусор в моей комнате! Ты в своем уме?» «Отличная сцена в духе «Это Спарта!» «Все это твои вещи!» Я дернула подбородком, мой голос звучал сурово. «Думала, ты будешь рад получить их обратно!» «Раз уж они были разбросаны по всему нашему общему пространству!» Хантер уставился на меня в потрясении, словно на дикое побитое животное, которое он должен приручить. На грызуна, разнесшего его дорогой пентхаус. «Ты чокнутая!» Я мило улыбнулась. «Меня и похуже называли». «Теперь все ясно!» Он бросил мусор на пол и указал на меня пальцем. Ты мое наказание за все, что я натворил Он выбрал самую безумную девицу в Бостоне, чтобы наставить меня на путь истинный. Вот же старый ублюдок. Возможно, Хантер был прав. Возможно, его отец прознал о том, какой невыносимой, зацикленной на карьере отравой веселья я была. Хотя, по сути, меня нельзя было назвать отравой веселья, ведь я не бывала ни на одной вечеринке, Не забывай следить за порядком хантер неважно есть тут дом работница или нет я ни часа не желаю жить в грязи доброй ночи сосед закончила я зашла в свою комнату и захлопнула дверь у него перед носом счет один ноль в пользу команды гостей.